В феврале несколько агентов советской разведки смогли раздобыть копии плана «Барбаросса» и передать полученные материалы в Москву. В марте аналогичные копии были переданы американской разведкой советскому послу Вашингтоне. Агентура на оккупированной польской территории сообщала об интенсивном движении составов с военной техникой и боеприпасами к восточным границам Рейха. Однако снежная зима и поздняя весна превратили большую часть дорог Восточной Польши в непреодолимые препятствия для автомобильного транспорта, поэтому подготовка запасов ГСМ и боеприпасов в Восточной Польше существенно отставала от намеченного плана. С другой стороны, активное телодвижение Великобритании на Балканах, высадившей в Греции 60-тысячный экспедиционный корпус и переворот в Югославии, осуществленной не без помощи многочисленной британской агентуры также не могли остаться без адекватной реакции Германии. Подобная дыра в обороне на южном фланге могла грозить смертельными неприятностями после начала Восточной кампании, а британские ВВС вполне могли нанести с аэродромов в Греции и Крита бомбовые удары по румынским нефтепромыслам. В результате Гитлер был вынужден задействовать значительную часть войск, до 80 дивизий, военной операции против Греции и Югославии, что вносило свои поправки в сроки и напряженный график перевозок войск и военных грузов. В начале мая Сталин собрал заседание Генштаба, на который были приглашены командующие западными военными округами и весь высший командный состав РКК. Обсуждалась военная кампания Германии против Греции и Югославии, а также выполнение плана подготовки вновь присоединенных территорий к обороне. «Товарищи! Откроет наше заседание Борис Михайлович, который проведет короткий анализ закончившегося военного конфликта между Германией и Грецией, а также коснется ближайших планов вермахта. Слушаем вас, товарищ Шапошников!» Хотя рассматриваемый нами конфликт не планировался Германии и был ей фактически навязан, тем не менее провела на его практически без ошибок продемонстрировав прекрасную мобильность своих войск, умение в сжатые сроки планировать и осуществлять переброску личного состава и техники на значительное расстояние. Операция проводилась согласно стратегии Блицкрига, которую наиболее коротко и емко, всего тремя предложениями, сформулировал в одной из своих лекций курсантам военной академии начальник генштаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Гельдер. Первое. Внезапное массированное вооруженное нападение. Второе. Развал тыла страны путем террора, саботажа, убийства руководителей и уничтожения узлов связи. Третье. Решительное безостановочное наступление, невзирая на потери и отсутствие резервов. Думаю, все присутствующие найдут в каждой из операций вермахта, приведенных за два последних года, отражение этих положений. Не стану подробно описывать ход последней операции. Вы, товарищи, ознакомлены с подробной аналитической запиской, разработанной Генштабом по результатам этой кампании. Не вижу смысла еще раз пересказывать написанное. Хотел бы остановиться на вопросе, почему так легко давались немцам победы, существует ли противоядие стратегии Блицкрига и почему нам важно это знать уже сейчас. Осуществлять безостановочное наступление позволяют немцам их механизированные и бронетанковые части. Причем, как показала последняя кампания, резкое снижение количества танков до 160-180 штук в дивизии практически не сказалось на боеспособности вновь созданных подразделений. Подобное снижение количества единиц бронетехники в дивизии связано с тем, что после французской кампании было принято решение о удвоить количество механизированных и бронетанковых дивизий. Хочу, товарищи, чтобы вы четко понимали различия между нашей бронетанковой дивизией и немецкой. Хотя во многом они похожи как по структуре, так и по выполняемым задачам, но главное различие заключается в том, что без отрыва от основной массы войск наши бронетанковые дивизии способны действовать лишь на глубине тактического прорыва линии обороны противника. Немецкие механизированные и бронетанковые дивизии – способны действовать самостоятельно на расстояниях стратегических 400-500 км от границы или первоначальной линии фронта. Это достигается за счет огромного количества большегрузного автотранспорта, которым располагают немецкие механизированные части. По штату на механизированную дивизию, насчитывающую 14-15 тысяч человек личного состава, приходится до 3000 грузовых автомобилей. Фактически, это поставленные на колеса склады ГСМ, продовольствия и боеприпасов, которые движутся совместно с воинской частью, и за счет которых она может совершать такие глубокие прорывы в тыл противника. Это сильная сторона немецкого механизированного соединения. Но, как учит нас марксистско-ленинская диалектика, во всякой силе есть своя слабость, и наоборот. сама возможность движения такого навьюченного каравана неявно подразумевает, что немецкие ВВС доминируют в воздухе, иначе даже прикрытая зенитной артиллерией такая колонна грузовиков станет легкой добычей авиации противника и далеко не заедет. Вторая очевидная слабость – это фланговое хранение такого громадного количества грузовой техники. Совершенно очевидно, что, имея по пять человек личного состава на один грузовик, ни о каком качественном фланговом охранении многокилометровой колонны говорить не приходится а ведь кроме грузовиков имеется и бронетехника и тягачи и многое другое с другой стороны чем больше сил и средств будет тратить противник для организации безопасного движения своего транспорта на оборону флангов тем меньше будет скорость его движения поэтому задача обороняющейся стороны заранее спланировать мероприятие по организации засад систематических нападений и обстрелов движущегося противника. Не любят механизированные части вермахта и укрепленных пунктов, рассчитанных на круговую оборону в течение длительного времени. Линия метаксаса на границе Греции и Болгарии оказалась для них непроходимым рубежом, и лишь прорыв из Югославии в Грецию позволил окружить и отрезать греческие войска, охранявшие болгарскую границу. С военной точки зрения они могли бы еще долго обороняться и наносить урон германским войскам. Но высшее командование греческой армии, отличающееся прогерманскими настроениями, разрешило командующим укрепленными пунктами самостоятельно принимать решения о целесообразности дальнейшей обороны, чем те не преминули воспользоваться. И последнее, на что хочу обратить ваше внимание, это дороги. В отличие от танков и гужевого транспорта, грузовики – более зависимы и привязаны к дорогам и к качеству дорожного покрытия. От этого зависит не только скорость, но и сама возможность их перемещения. Это делает движение механизированных частей предсказуемым, что дает возможность обороняющейся стороне заранее минировать пути следования войск противника, оборудовать места наблюдателей, корректирующих артиллерийский и минометный огонь, наводящих штурмовую авиацию на движущиеся по дороге механизированной части противника. Товарищи, думаю, ни для кого из присутствующих не является секретом, почему мы сегодня обсуждаем методы противодействия германским механизированным частям. К счастью для нас, поздняя весна распутится в восточных районах Польши и греческая кампания, вызванная угрозой румынским нефтепромыслам со стороны британских ВВС в Греции и на Крите, существенно замедлили подготовку к реализации плана «Барбаросса» и войска не будут готовы к 15 мая, как определено в документах, полученных нашей разведкой. Но подготовка к нападению на нашу страну продолжается. Товарищ Панфилов утверждает, что, согласно сведений, которыми располагает разведупр Генерального штаба РККА, все приготовления вермахта должны быть закончены к 7 июня. Товарищ Ардуза утверждает, что, согласно его данным, война начнется не раньше 15 и не позже 30 июня. Окончательная дата будет принята в начале июня по результатам выполнения вермахтом плана подготовки к войне. Как видите, сведения, добытые нашей разведкой, фактически не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Эти данные были получены от различных агентов, работающих в разных странах, дополнялись фактическими сведениями по грузовым перевозкам и количеству воинских подразделений, перемещаемых в сторону нашей границы. Все полученные мной сведения – заставляют меня поставить перед Наркомом обороны и правительством страны вопрос о развертывании войск согласно утвержденного плана обороны западной границы. Считаю необходимым в течение ближайшей недели объявить в западных военных округах тревогу третьего уровня и приступить к выполнению предписаний «желтого пакета». Хорошо, Борис Михайлович, садитесь. Мы дадим ответ на поставленный вами вопрос. А сейчас, товарищи... Давайте послушаем Наркома обороны. Он нам доложит результаты работы комиссии по проверке выполнения плана подготовки к обороне присоединенных территорий и оборонительного рубежа на Старой границе. Слушаем вас, товарищ Тимошенко. Товарищи, во-первых, хочу отметить, что план подготовки к обороне присоединенных территорий, разработанный еще в 1939 году под личным руководством товарища Сталина, Содержит в себе все те тактические элементы и приемы противодействия механизированным войскам, которые перечислил в своем выступлении товарищ Шапошников. Признаюсь честно, когда я впервые полтора года назад слушал товарища Лисовского, представляющего этот план, у меня было много вопросов и возражений. Тогда мне казалось, что все разработанные мероприятия в рамках этого плана это причудливая смесь подразделений смертников, вынужденных биться в условиях полного окружения и слабоуправляемых партизанских отрядов, эффективность действий которых вызывает вопросы. Что эти подразделения легко заблокировать в лесах, после чего их влияние на стратегическую ситуацию будет мизерным. Но, проанализировав действия германских механизированных соединений, в конфликтах, состоявшихся за эти полтора года, и, представив их действия на территории, завершившей подготовку согласно разработанному плану, я понял, ни о каком опережающем движении механизированных частей речи идти не будет. Лучшее, что сможет предпринять противник, это выпустить вперед пехотные части, которые будут разминировать дороги, бороться с засадами, Штурмовать либо блокировать укрепленные пункты и прокладывать объездные пути следования основной группы войск. Все это приведет к резкому замедлению темпов наступления противника. Разумеется, в случае, если наши войска выполнят все необходимые подготовительные работы. А таких работ очень много. Как у подразделений, готовящих к круговой обороне опорные пункты, так и у наших егерей, подразделений легкой пехоты. Им необходимо подготовить не только многочисленные базы и склады, определиться с местами будущих засад, позициями наблюдателей, корректирующих минометные обстрелы дорог, но и с путями отступления, минными полями и ловушками, в которые попадет преследующий их противник. Именно поэтому наша комиссия, разбившись на небольшие группы, в течение двух недель, где на машинах, где на конях, а где и пешим ходом, моталась по лесам от Балтийского моря до Карпат. Ну и города, подготавливаемые к круговой обороне, не забывали посетить. В целом работа по подготовке присоединенных территорий к обороне выполнена. Если не на отлично, то на оценку «хорошо» заслуживает по праву. Особенно хочу отметить командующего войсками легкой пехоты маршала Ворошилова и его заместителя генерал-майора Рокоссовского. За неполных три с половиной года они, начав с трех воздушно-десантных дивизий и двух кавалерийских, Создали новый род войск, действующих в ближнем тылу противника. За это время личный состав подразделений легкой пехоты увеличился до 26 дивизий, развернутых в полосе от новой до старой границы СССР на территории Западной Украины, Западной беларуси и Литвы. Не менее половины личного состава имеют боевой опыт. Участвовали в приграничных боях с белофинами зимой прошлого года. Сейчас этот опыт они передают своим товарищам. В войсках налажена постоянно действующая система повышения квалификации командиров всех уровней. Наша проверка показала, что войска полностью готовы выполнить поставленные перед ними задачи. По материально-техническому обеспечению ситуация удовлетворительная. Подразделения легкой пехоты планово перевооружаются. Идет замена карабина Мосина и ручного пулемета Дегтярева на новый карабин СКС, и ручной пулемет калибра 6,5 мм. Единственная позиция, поставки которой отстают от плана, это мина, разработанная для уничтожения грузового транспорта. А как обстоят дела с поставками противопехотных и противотанковых мин? С противопехотными минами, товарищ Сталин, ситуацию спасает так называемая «стреляющая мина». После польского похода и финской кампании среди наших трофеев оказались десятки миллионов патронов разного калибра, несовместимых с вооружением РКК. Они послужат, так сказать, содержанием стреляющей мины. Необходимые трубочки, куда вставляется патрон, также поступили войска в достаточном количестве. Противопехотных мин взрывного действия мало, а противотанковые стоят на вооружении только в опорных пунктах. А как обстоят дела с подготовкой к обороне опорных пунктов и подготовкой личного состава. Все работы, связанные со строительством дотов, дзотов, блиндажей и огневых точек на внешней линии обороны, закончены. Ведутся работы внутри населенных пунктов по строительству дополнительных укрытий, бомбоубежищ, использованию существующих зданий в качестве огневых точек второй и третьей линии обороны. Обучение личного состава проводится согласно утвержденным планам. Мотивация бойцов и командиров очень высокая. Все понимают, что от того, как они будут готовы встретить врага, зависит не только их жизнь, но и жизнь их семей, друзей, товарищей, всей страны. Политруйки объясняют бойцам, как нацистам удалось одурачить трудящихся Германии, убедив их, что они раса господ, сверхчеловеков. И бойцы, и командиры горят желанием, товарищ Сталин, выебить эту дурь из голов немецкого народа, и каждый день готовятся встретить врага с оружием в руках. Из недостатков обнаруженных комиссий хочется отметить отставание от плана работ строительство укреплений на линии Малодечно-Даугапилс-Екаблилс-Рига, продолжающие линию укрепрайонов старой границы до Балтийского моря. Сейчас этот участок усилен опытными кадрами строителей и военных инженеров, закончивших работы на других опорных пунктах. До конца мая строительство всех запланированных сооружений будет завершено. Товарищ Мушкевич, а как готовы к возможному нападению наши ВВС? Если я правильно понял Бориса Михайловича, то действующие ВВС – самая страшная угроза механизированным колоннам противника. Доблестные военно-воздушные силы нашей рабочей крестьянской Красной Армии стоят на страже мирного труда нашего народа, и готовы разгромить любого противника и в воздухе на земле. В западных военных округах сосредоточено около 11 тысяч самолетов. Из них около 5 тысяч штурмовиков, 2000 из которых — новые бронированные штурмовики Ил-2, 3000 бомбардировщиков и 3000 тысячи истребителей. Все истребители вооружены 23 миллиметровой авиапушкой, а некоторые и двумя. Подавляющее большинство истребителей — это машины новых моделей, выпущенные за последние два с половиной года, мало в чем уступающие немецким моделям, а по некоторым показателям и превосходящие самолеты противника. По данным разведки, Германия перебросила на восточную границу около трех тысяч самолетов. Более того, по данным разведки, Геринг не догадывается о том, что у нас на вооружении стоит радиолокационный комплекс «Редут» и пока не планируют задействовать локаторы на востоке. Тем более, что в локаторах остро нуждаются подразделения немецких ВВС, борющиеся с британскими бомбардировщиками. Организационно все наши самолеты разделены между четырьмя воздушными армиями, каждая из которых отвечает за свой сектор западной границы. Мы надеемся, что сумеем правильно воспользоваться количественным и качественным превосходством в самолетах и средствах воздушной разведки. Перед командным составом армии поставлена задача – нанести врагу решающие потери в первые дни боев, разгромить его аэродромы, склады ГСМ и боеприпасов, захватить инициативу в воздухе и в дальнейшем не отдавать ее. Хорошие планы. Посмотрим, что из них получится. Я, товарищи, никогда не скрывал, что не верил. Да и сейчас не верю в то, что Гитлер решится на такую авантюру. Несколько дней назад, когда у нас был обстоятельный разговор на эту тему с товарищем Артузовым, он в разговоре упомянул извлечение древнего китайского полководца. В современном варианте оно звучало бы так. Если правительство страны указывает военным, как управлять войсками, быть беде. Наверное, и обратное. Если военные указывают правительству, как управлять государством, тоже быть беде. Я долго думал над этим и решил, что каждый будет заниматься своим делом. Мы в правительстве стараться сохранить мир между нашими странами, армия будет готовиться к отражению возможного нападения. Что касается объявления «желтой тревоги», думаю, всех устроит, Если завтра мы объявим о проведении в западных округах масштабных учений, как войск, так и гражданской обороны. Начало учений назначим, скажем, на 8 мая. Объясним нашим соседям, что никакой переброски дополнительных войск не будет, а затем в рамках этих учений. Объявим учебную тревогу третьего уровня как для военных подразделений, так и для гражданских объектов приграничной территории. Осмотрим Что скажут нам на это Германия и другие страны? Какую информацию добудет наша разведка? Если нет возражений и вопросов, то прошу всех присутствующих начать подготовку к будущим учениям. Наступило 8 мая. Начались учения, но тревога третьего уровня объявлена не была. Военным было заявлено, что правительство своевременно сообщит об этом, а пока готовьтесь. Это создавало весьма нервозную обстановку. В прессе выходили статьи, прямо противоречащие друг другу. В одной заявлялось, что правительство крайне беспокоено концентрацией германских войск на советской границе. В другой, что мы не сомневаемся в том, что Германия верна подписанному договору и не собирается его нарушать. С одной стороны, Ольга понимала Сталина и его ближайшее окружение. Поток дезинформации, давление со стороны всех заинтересованных сторон — Германии, Великобритании, САСШ — нарастал не по дням, а по часам. В середине апреля посол Великобритании передал меморандум советскому правительству, в котором Великобритания открытым текстом требовала от Советского Союза пересмотреть свою внешнюю политику в отношении с Великобританией. В противном случае с СССР грозит то, что в британском парламенте победу одержат силы, настаивающие на заключении мира с Германией. И эти силы не будут возражать против экспансии Германии в восточном направлении. А первым таким шагом нормализации советско-британских отношений со стороны СССР Великобритания видит разрыв советско-германского договора, не больше и не меньше. В своем ответном послании советское правительство напомнило британской стороне, что та по своей воле и без участия СССР объявила войну Германии. Объявлять войну и заключать мир со своими противниками – является суверенным правом любой страны. Правительство Советского Союза будет рада восстановлению добрых отношений между Германией и Великобританией и не понимает, каким образом это может угрожать безопасности СССР. Советскому правительству хорошо известно, что существуют влиятельные силы, пытающиеся столкнуть СССР и Германию, разрушить заключенный между ними договор. Советский Союз со своей стороны – будет до конца соблюдать все пункты заключенного соглашения и противиться любым попыткам третьих стран вбить клин между СССР и Германией. После ответа на британский меморандум Генштаб Великобритании вдруг вспомнила планах, разрабатываемых в сороковом году, о нанесении бомбовых ударов по бакинским нефтепромыслам была вновь создана рабочая группа, которая поручалась доработать планы, провести необходимую подготовку техники личного состава и ожидать приказа. Все это делалось достаточно гармогласно чтобы об этом узнала не только советская разведка, но и немецкая и американская. Британские военные, не стесняясь лишних ушей, вели разговоры на тему того, что, мол, если германские самолеты летают на бакинской нефти, для Великобритании не имеет значения, на территории какого государства стоят нефтяные вышки. Все источники нефти, питающие германские люфтваффы, должны быть уничтожены. Ольгу не обрадовало даже известие об окончании испытаний нового локатора, работающего в 10-сантиметровом диапазоне, установленного на новом бомбардировщике Петлякова, и принятое решение о начале массового выпуска нового поколения локаторов. Для массового выпуска магнетрона, генерирующего электромагнитную волну сантиметрового диапазона, нужны были особо точные фрезеровальные станки, которые имелись в наличии только в Германии, Англии и САС. Ни в одной из этих стран их было не достать без применения особых нестандартных подходов, что, естественно, требовало и времени и денег. И с тем, и с другим были огромные проблемы, и решались эти проблемы совсем на другом уровне. Иными словами, все, что она могла, Ольга сделала и открытым текстом требовала, чтобы ей дали другое задание. А локаторами занялся человек, имеющий соответствующие полномочия и опыт. Берия, Ванника, Устинов или еще кто-нибудь, но этого же уровня. Оля, я, конечно, передам товарищу Сталину, что программа вышла на уровень, когда нужно фактически создавать новую отрасль промышленности. Этим действительно лучше заняться человеку с соответствующими знаниями, связями и полномочиями. А ты подумай, чем бы ты хотела заняться. Только, пожалуйста, давай без истребителей. Ты пойми. Ни один ответственный человек, если он в своем уме, тебя за штурвал самолета не пустит. Просто потому, что если тебе что-то взбрыкнет в голову, и ты улетишь далеко, то пострадает не только он, но и вся его семья. Как вы сказали? Что-то взбрыкнет... «В голову и ты улетишь? Черт! Черт возьми! Как я могла забыть?» Уже через несколько минут Артузов созвонился со Сталиным и докладывал ему, что по утверждению Ольги завтра в Англию на самолете вылетит заместитель Гитлера по партии Обергруппенфюрер СС Рудольф Гесс. Цель полета – окончательное согласование достигнутых тайных договоренностей между Германией и Великобританией – о фактическом перемирии при условии нападения Германии на СССР, а также условии официального мирного договора, который будет заключен между этими странами, после того, как Германия выполнит свою часть договоренностей. «Товарищ Сталин, я подготовил шифрограмму нашим сотрудникам в Берлинском посольстве. Они завтра выяснят нахождение Гесса и подтвердят или опровергнут эту информацию. В любом случае, в течение ближайших дней все будет известно». Визит фигуры такого уровня скрыть будет невозможно, и Германия и Великобритания будут вынуждены дать официальный комментарий произошедшему. Еще она утверждает, как только вы дадите добро и объявите желтую тревогу в рамках начавшихся учений, так Гитлер сразу же напишет вам письмо и пошлет его специальным самолетом. Самолет без разрешения пересечет границу и приземлится в Москве на одном из стадионов. Его что, никто не заметит? Ольга утверждает, что наземные посты в нос обойти довольно легко, а радиолокационные станции не поставлены на боевое дежурство, поэтому проблем с перелетом не будет. Я так понимаю, что и текст письма Гитлера она тоже знает. Передала основной смысл несколькими предложениями. Артузову показалось, что он услышал, как вождь скрипнул зубами. Я завтра жду вас в 16.00, товарищ Артузов, с информацией по Гессу, и содержанием будущего письма Гитлера. Вечером 10 мая Сталин созвонился с Наркомом обороны, а утром 11 мая в рамках масштабных учений войск и гражданской обороны в западных военных округах была объявлена учебная тревога третьего уровня. 15 мая в Москву прилетел немецкий транспортный самолет и приземлился на стадионе «Динамо».